Глава 7 Возможно, хвалить самого себя за придуманный план нехорошо, но я был доволен как слон. Конечно, львиная доля в принятии решения лежала на плечах Сереги и Толика, но все равно я тоже молодец. Как говорится, сам себя не похвалишь, никто не похвалит. Кроме того, ребята кое-что уточнили и поправили, но в общем возражений не было. Причем самым удивительным было то, что нам как будто сопутствовала дикая удача. Начиная с того, что дорога из Рязанской колонии в Москву пролегала как раз мимо домодедово и заканчивая тем, что в это самое время в аэропорту стоял пустым и незанятым бизнес-джет одной из авиаконтор. Но еще большей удачей оказалось связаться с элитным агентством охраны «Монолит», расположенным в Питере. Более того... у них как раз сейчас был свободен полный кортеж для особо важных персон как говорится были бы деньги, а проблему решить можно деми хватило буквально получаса чтобы провести все нужные документы оформить фирму пустышку закинуть туда деньги а после нанять для сереги частный самолет до питера где его уже будет ждать кортеж из пяти машин охраны и личного бронированного мерседеса идеальный способ избежать внимания фсб Это стать центром этого самого внимания. Хочешь что-то спрятать, положи на самое видное место. Теперь Серега у нас топ-менеджер корпорации samsung который прибыл с личным визитом в Питер. Естественно, охрана только в общих чертах знает суть дела. Но легенда тоже была почти идеальной. Елена Анатольевна Чертанова оказалась потерянной 20 лет назад сестрой бизнесмена, которую только сейчас удалось обнаружить. И вот Сергей, а по легенде Сергей Анатольевич Чертанов, прибывает в Питер, дабы забрать сестру с собой за рубеж. Естественно, в «Монолите» знают о том, что пока что Елена Анатольевна не в курсе возникшего из воздуха богатого братца. Но, учитывая пикантность ситуации, будут только охранять объект, не влезая в личное пространство. Ну а то, что человек боится за свою безопасность, так это вполне нормально. Более того... Узнав о ситуации, в агентстве сразу предложили взять под охрану Елену, но мне удалось их убедить в том, что это излишняя перестраховка. Правда, Дэми пришлось в срочном порядке дописывать на прилетающий из Лондона борт нового пассажира первого класса, но это все мелочи. Просто это был единственный рейс из-за границы, прилетающий в нужное нам время. Оставалось только два вопроса. Это документы Сергея и кредитные карты. но и тут удалось выкрутиться из ситуации. Насчет документов мы с Дэми решили вопрос достаточно просто. И с самолетом, и с агентством. Я убедил их, что документы Сергей сразу отдает адвокатам в Москве, дабы они как можно быстрее решили вопрос оформления недвижимости в Москве, которую брат собрался купить сестре, если вдруг она откажется улетать за границу. Более тупой повод придумать сложно, но когда ты говоришь «с девушками», которые как раз-таки все это оформляют, то у них в голове только романтика и драма расставания двух детей. Так что, если бы мысли всех этих девчонок реализовались в реале, то Серега уже ходил бы с нимбом на голове. Вот честное слово. Двое из тех, с кем я беседовал, реально расплакались. Ох уж эта вера в принца на белом коне, и великий психолог Дэми со своими уточнениями меня под конец чуть до нервного срыва не довели. В любом случае, обе организации получили фото Сереги. Так что теперь никаких вопросов с документами не возникнет. С кредитной картой вопрос решился еще проще. Дэми провернул схему оформления задним числом золотой карты Московского банка «Вектор». Опять-таки на Сергея Анатольевича Чертанова, естественно, с реальной фотографией. А после закинул на нее два ляма евро. Дальше осталось только по дороге заглянуть в один из мобильных магазинчиков и одолжить в нем новейшей модели смартфон и новую симку. После чего этот номер был привязан к счету, а дальше вместо кредитки, как и положено европейцу, у Сереги кошельком стал смартфон. Вот и всех делов. Учитывая тот факт, что банк был небольшим и новым, вопросы вряд ли последуют. Причем в основном из-за того, что сам банк был открыт только для конкретной группы лиц. А если быть точным, то для одного чиновника, для отмывки бюджетных денег из высокопоставленных кабинетов. Так что просто так там никого проверять не будут. Тем более, если деньги пришли, а не ушли. Но самое удивительное было не это, а реакция моих парней. Я тут супер-пупер-операцию замутил, можно сказать, провернул гениальный план, а этим двум больше всего понравилась возможность говорить по телефону без телефона. Это вообще нормально? Такое впечатление, что детей везу, а не взрослых дядек. Плевать на самолёт и охрану, лучше помоги сделать так же. Угу, сейчас. Хотя в теории такое возможно. Вот только нужны определённые ресурсы. И этот их восторг сподвигнул меня на ещё одну мысль. А может ли Дэми создать такого же, как он? И вот тут меня ждал сюрприз. Нет, не может. Причина лежит в том... что он сам не сможет без магии создать связь между ИИ и носителем. То есть создать такого же, как он, возможно. Но без этой самой связи и подпитки от источника магии работать ничего не будет. А как это исправить, деми не знал. Но еще была проблема логических связей ИИ. Например, пока Дэми контролировал теневые копии в инете, они могли думать, но как только связь обрывалась, они превращались в обычные программы без капли самостоятельных решений. И опять-таки и подозревал, что без магии тут не обошлось. М да. Как ни крути, но все упирается в магию, о которой мы ничего кроме названий не знаем. Так что пришлось расстроить ребят. Но зато мы неплохо провели время за разговорами о том и о сём. В итоге дорога пролетела незаметно, в половине седьмого утра мы заехали на аэродром, где и высадили Серёгу. Ему еще нужно было заскочить в магазин одежды и переодеться, соответственно, статусу. Хорошо, что этот дорогущий магазин работал круглосуточно. Ну а мы с столиком поехали застер... Тьфу ты! Заразили. За Ольгой. А ехать там почти через всю Москву в Отрадное. Именно там она и жила сейчас в одном из новостроев. Девушка явно не бедствовала. Квартирка в ее доме дешевле, чем за 10 миллионов не продавалась. Ну с учетом площади на 110 квадратов, так и вообще все 20+. Однако неплохо у нас зарабатывают киллеры. Но перед тем, как ехать за Ольгой, нам нужно было сменить машину и достать нормальные номера. А то этот пластик у меня уже вызывал сомнения в прочности и надежности. Это ночью не сильно бросается в глаза, но уже светло, а внимание со стороны мимо проезжающих машин нам явно лишнее. Так что первым делом мы заехали на платную стоянку аэропорта. Самое лучшее место для смены машины. Дальше Дэми пробил всех владельцев автомашин, и мы, выбрав «Мерседес» одной из последних моделей, покинули стоянку уже на новой машине с тонированными стеклами и номерами мэрии Москвы. Владелец все равно еще две недели будет отдыхать на Мальдивах, так что волноваться не о чем. «Эх, мне бы такого же помощника, как у тебя!» Тяжело вздохнул Толик, устраиваясь поудобнее на переднем кресле пассажира, мечтательно добавив. «Хочешь модную машину? На! Хочешь деньги? Держи сколько хочешь! Не жизнь и малина! А твой внутренний биосмартфон так вообще чит какой-то!» «Увы, но не все возможно решить с помощью ИИ», — хмыкнул я, выруливая на автостраду. «Может, и не все, но явно многое», — спокойно ответил Толик, закрывая глаза. Я, пока мы едем, подремлю, а то что-то вымотался я сегодня. Эти побеги, ФСБ, похищенные жены, дети. В общем, устал я что-то. Спи уже, болтун. Хмыкнул я на его фразу. Когда едем, разбужу. Да без проблем, вяло отозвался он. Вот только мне два вопроса уснуть не дают. Каких еще вопросы Ну вот смотри. Открыв глаза и посмотрев на меня, произнес он. «Если нас запрограммировал какой-то там ментальный маг или кто-то подобный, то возникает законный вопрос. Получается, что там, в родном мире твоего второго «я», тоже есть маги?» Я хотел было ответить, но закрыл рот, так и не сказав ничего. А ведь он прав. Получается, что и в том мире есть такие же маги и явно с подобными целями. «Согласись, странно это», — продолжил Толик, довольный тем, что смог меня поставить в тупик. «Один и тот же метод, но разные миры. Да еще и цели неясные Мы ведь оба понимаем, что тут где-то нечисто. Вот и возникает второй вопрос. Против кого нас готовили?» но «Раньше бы я с уверенностью ответил на этот вопрос. Но сейчас...» — медленно произнес я, не зная, что ответить. Эти два вопроса даже Дэми поставили в тупик. «В этом весь столик». Вроде обычный рубаха-парень, но иногда замечает то, чего не видят в упор другие. Если проанализировать все наши умения и подготовку, то мы должны были отомстить за захват нашей страны. Вот только и я, и Дэми, и Толик сейчас прекрасно понимаем, что в современном мире отличить тех, кто захватил твою страну, от тех, кто стал в ней править, невозможно. А все потому, что никто из государств мира не станет открыто завоевывать соседей или еще кого-нибудь. Зачем нарываться на конфликт против всех, если можно проще и дешевле все сделать чужими руками? Вот и выходит, что вопрос Толика становится опять актуальным. Против кого нас готовили? Кто может захватить нас вот так открыто и нагло? Вот и я тут подумал, что никто, кроме одного варианта, лениво произнес он. «И какого?» — с интересом спросил я. «Врагов тех магов, кто нас программировали», — уверенно произнес он. «Согласись, что они не просто так прятались и тратили свое время на нас. С их возможностями они могли управлять всем миром, но почему никто как не слышал о каких-то там магах, так и не слышит? Значит, есть кто-то, от кого они прячутся». «Те, кто создал Дэми», — растерянно произнес я. о «Точняк! Отличный вариант, бро!» — показав большой палец, оживился Толик. «Но, может, это их разработка?» «Нет», — уверенно мотнул я головой. «Если бы это было так, то они бы учли в своих программах ИИ, да и заметили бы его тоже. Но этого не произошло». «Хм, тогда все логично», — задумчиво хмыкнул он. «Те, кто создал твоего ИИ, допустим, прибыли в наш мир... «А тут им дали по голове наши маги, а после попытались понять, что за кристаллы они добыли, заодно готовясь к ответному удару». «Все это звучит логично», — неспешно произнес я. «Но есть одно «но». Даже со всеми нашими возможностями мы — мелочь под ногами у магов». «Но так нас и не готовили к открытому бою», — хмыкнул он в ответ. «Мы диверсанты. Мы должны были грызть врага изнутри». «Думаю, кроме тех активаторов, что мы знаем, могли быть и другие неактивные программы, которые активируют уже сами маги». «Нет, других нет». Отрицательно мотнул я головой. Дэми проверил. «У вас полное подчинение мне на подсознательном уровне, а у меня постоянное желание свергнуть власть. От последнего меня избавил Ии». «И да, кстати говоря», произнес я, изумившись собственным мыслям. «Я ведь, если бы не Ии...» сейчас бы вас собирал ради того, чтобы уничтожить действующее правительство, хотя оно никоим образом не захватывало страну. Другими словами, мы — проект, который после запуска должен нанести вред любой власти страны, в которой живем», — хмыкнул довольно Толик. «Вот это поворот. А почему нам тогда не поставили такую же задачу, как и тебе?» «Хороший вопрос, но ответа, увы, я не знаю», — задумчиво произнес я. «Но ты знаешь, кое в чем я ошибся», — озаренно добавил я, после того, как Дэми еще раз проанализировал установки программы. «Мы создавались не против тех, кто правит, а против строя, которые в государстве». Другими словами, если бы сейчас тут правила партия и коммунисты, то никакого желания менять власти не возникло бы. И потрясенно закончил. «Очуметь». «То есть ты хочешь сказать, что мы с тобой команда защиты коммунизма?» Весело хмыкнул парень, а после заржал, как конь. «Блин! Потом расскажу Серёге, он вообще в осадок выпадет!» «А мне вот не смешно», — нахмурился я. «Нас готовили, когда уже никакого коммунизма в стране и близко не было. Какой в этом смысл? Зачем?» «Наверное, тот, кто готовил, был уверен в том, что партия опять вернётся», — легкомысленно махнул рукой Толик. «Ну или для того, чтобы в один не очень прекрасный день активировать всех нас и совершить переворот в стране». «Последнее реальное», — подумав, согласился я. Но тогда непонятно, как такую установку допустили ФСБ. Или они понятия не имели, кого и для чего готовят. «Я все ж думаю, что готовили нас маги именно против своих врагов, а настройка с коммунизмом, видать, просто осталась с давних пор». Пожав плечами, произнес Толик. «Мы же не знаем, в каких годах стартовал проект. Может, его вообще сразу после Второй мировой запустили». Испугались, что опять появится подобный Гитлеру чувак, и решили подстраховаться. «И как это сочетается с твоей теорией насчет врагов-магов?» Иронично спросил я. «Ну, так может, как раз Гитлеру и помогали те самые враги наших магов?» Спокойно ответил он. «Мы-то этого точно не знаем». «Чем больше тебя слушаю, тем больше все похоже на бред», — хмыкнул я. «Ты еще придумай какую-нибудь тайную организацию с целью захватить весь мир. Тоже будет хорошей версией». «А у тебя есть вариант лучше?» — обиженно засопел Толик. «У меня есть факты». «И да, ты подсказал хорошую идею насчет проверки установок программы», — спокойно ответил я. «И факты у нас следующие. Мы должны были воевать против правительства. Любого, кроме коммунистической партии. Кроме того, если кто-то действительно захватил бы нашу страну из других стран, то против них тоже, даже если это коммунисты. Как это все должно сочетаться, если честно, я не понимаю? Как по мне, вывод один. После активации мы мочим всех подряд. А как же ограничения? Удивился Толик. В этом все и дело. Задумчиво ответил я. Ограничения стоят таким образом, что как ни посмотри, но любая власть плохая. Единственный вариант, при котором мы сдались бы властям, это восстановление СССР в полном объеме и со всеми вытекающими. Судя по анализу Дэми, то ориентир власти был составлен в 60-х или 70-х годах прошлого века. То есть, когда создавалась программа в 70-х, в нее забили шаблон и поставили на поток, — удивился Толик. — А ты знаешь, это ведь мысль, — пораженно подумал я. — Ты молодец. — Ну, с этим спорить не буду, — довольно улыбнулся Толик. — Это да, но мысль гениальная, — возбужденно продолжил я. Мы исходили изначально из неверных базовых данных. Кто сказал, что настройку нам делали люди или маги? Ведь это мог делать какой-то созданный артефакт или еще что-то подобное. Его один раз настроили, и все. Дальше просто использовали на детях, но изменить-то они ничего не могли. Вот и получился бред. А тогда кто были все эти люди в белых халатах в лагере? Удивился Толик. Скорее всего, просто те, кто контролировал изменения в нашей психике, «Ну, помогал готовиться морально и физически», — спокойно пояснил я. «Думаю, что в этот раз мы очень близки к истине». «Угу, только осталось понять, зачем нам эта истина», — хмыкнул Толик и опять, откинувшись на сиденье, закрыл глаза. «Истина нужна всегда», — задумчиво произнес я, но в ответ услышал только легкое похрапывание. Сам же я смотрел на дорогу и размышлял. Новый взгляд на уже известные вещи серьезно повлиял на меня. Но больше всего меня беспокоил вопрос, а почему я сам не подумал о том, чтобы детальнее изучить установки программы своего сознания. И еще кое-что меня стало беспокоить. В последнее время наш Скворцов все больше и больше с ностальгией вспоминает об СССР и его роли в мире. Да и у семёна тоже президент страдал ностальгией. Может быть такое, что они в курсе реальных целей программы и теперь думают, как подстраховаться? Не, вряд ли. Если бы были в курсе, то просто ликвидировали бы всех, кто участвовал в проекте, и все. Думаю, они до сих пор считают, что мы — оружие возмездия. Но все же странно. Как и странно то, что проект вообще работал или работает после развала СССР. Какой смысл готовить таких, как мы, И если самого СССР уже нет,